Медленно кинулся день. Скерда пшеница оседала, скерда соломы росла, а мешки с зерном увозили в амбар. К шести часам вечера пшеничная скерда стала высотой всего лишь по плечи. Но казалось ни счесть было оставшихся снопов, хотя ненасытная молотилка поглотила бесчисленное количество их. И все снопы прошли через руки батрака и тес, кормивших чудовище.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 которыль нулок тел условно языки тусклого пламени. Все задыхались от усталости. Выбился из сил батрак, кормивший молотилку. Тот видел, как к его красной шее пристали грязь и шелуха. Она все еще стояла на своем посту. Разгоряченное, потное лицо ее было покрыто пшеничной пылью, от которой потемнел белый чепчик. Она была единственной женщиной стоявшие на площадке сотрясавшиеся молотилки. По мере того, как понижалась скирда, Мэриэн и Из все дальше отодвигались от нее и теперь уже не могли меняться с ней местами. Вместе с машиной сотрясались все мускулы Тесс, и постепенно она впала в оцепенение. Руки ее работали независимо от нее самой. Вряд ли сознавала она, где находится, не слышала, как Из хьюет Крикнул ей снизу, что у нее распустилась коса. Даже самые сильные начали изнемогать. Лица у всех были землистого цвета, глаза запали. Поднимая голову, Тесс видела все тот же гигантский стог соломы, а на нем сбросивших куртки батраков, которые вырисовывались на фоне серого северного неба. Словно лестница Иакова, возвышался длинный красный транспортер,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 Белолицый Мартовская луна поднялась над горизонтом с той стороны, где находилось Мидлтонское аббатство и Шотсфорд. В течение последних двух часов Мэриэн все сильнее беспокоилась о Тесс, к которой не могла приблизиться настолько, чтобы та ее услышала. Другие женщины подкреплялись элем, но Тесс ничего не пила, так как еще в детстве узнала, к чему это приводит.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 В конце концов добрались до крыс, и охота началась. Зверьки залезали все глубже в пшеницу, по мере того, как оседала скирда, и наконец очутились на земле. Когда исчез последний слой снопов, и крысы бросились в рассыпную, громкий вопль полупьяный Мэриин возвестил ее товаркам, что одна из крыс напала на ее особу. Остальные женщины заранее приняли меры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 И кончилось все, что было на мызе. А если нет, то как же ты можешь жить вдали от меня? Я все та же женщина, Энджел, которую ты полюбил, да, все та же. И совсем не та, которая тебе так не нравилась, хотя ты ее никогда не видел. Чем стало для меня прошлое, как только я тебя встретил? Оно умерло. Я сделалась другой женщиной.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 Потому что мы вместе на них смотрели, а теперь я тоскую без тебя. Об одном только я мечтаю. Одного только хочу на небе, на земле или под землею. увидеться с тобой, мой любимый. Приезжай, приезжай и спаси меня от того, что мне угрожает. Твоя верная и несчастная Тес.